Представьте себе предприятие будущего по производству двигателей ракет. В помещении мы видим огромный чан. В его центре опорная плита, на которой находится семя нанокомпьютер, хранящийся в нём планами будущей конструкции. На поверхности семени имеются места, к которым прикрепляются ассэмблеры. По нажатию кнопки насосы затопляют ёмкость густой молочной жидкостью. Жидкость заполнена ассемблерами, которых вырастили и перепрограммировали в другом чане. Ассемблер прилипает к семени, и информация семени передаёт инструкции компьютеру ассемблера. Ассемблер понимает, где он находится по отношению к семени. То же происходит и с другими крошками-ассемблерами. Подчиняясь инструкциям семени, которые распространяются через расширяющуюся сеть ассемблеров, из хаоса жидкости растет поначалу что-то вроде кристалла, состоящего из роботов-ассемблеров. Так как каждый ассемблер знает свое место в плане, он зацепляет другие ассемблеры, только когда необходимо. За несколько часов каркас из ассемблеров вырастает так, что уже соответствует планируемой конечной форме ракетного двигателя. Тогда насосы Чана возвращаются к жизни, заменяя молочную жидкость одиночных ассемблеров чистой смесью органических растворителей и растворённых веществ включая алюминиевые сплавы, компоненты, обогащённые кислородом, и компоненты, служащие в качестве топлива для ассемблеров. По мере их расходования жидкость становится всё более прозрачной, а двигатель всё больше обретает форму. Затем сообщение, распространяющееся от семени информатора, предписывает некоторым ассемблерам освободить своих соседей и свернуть манипуляторы они вымываются из структуры двигателя давая оставшимся достаточно пространства для работы а каждый оставшийся ассэмблер теперь окружён крошечными заполненными жидкостью каналами текущая жидкость подносит ассэмблером свежее топливо и растворяет сырые строительные материалы вытекая обратно она уносит выработанное тепло. Ассемблеры теперь готовы начать строить. Они должны построить двигатель ракеты, состоящий главным образом из труб и насосов. Там, где важно сопротивление температуре и коррозии, они строят структуры из оксида алюминия в его сапфировой форме. В местах, где нагрузки будут низкими, ассэмблеры сберегают массу, оставляя более широкие пустые пространства в структуре. В местах, где нагрузка будет высокой, ассэмблеры укрепляют структуру будущего двигателя. В других местах ассэмблеры кладут иные материалы для того, чтобы образовать датчики, компьютеры, моторы, соленоиды и всё остальное, что необходимо. Чтобы закончить свою работу, они строят стенки, разделяющие оставшиеся пространства в каналах в почти запечатанные ячейки. Затем отходят к последним открытым местам и выкачивают оставшуюся внутри жидкость вместе с ассемблерами. При запечатывании пустых ячеек роботики полностью уходит из строящегося объекта и уплывают в циркулирующей жидкости. Наконец, чан опустевает. Пульверизатор омывает двигатель, крышка открывается, и внутри возвышается готовый двигатель, который сохнет. Его создание потребовало менее дня и ноль человеческого внимания. Вполне возможно, что с развитием нанотехнологий отпадёт необходимость в сельском хозяйстве. Комплексы нанороботов заменят естественные машины для производства пищи растений и животных. Вместо длинных цепочек: почва, углекислый газ, фотосинтез, трава, корова, молоко, останутся лишь почва, нанороботы, молоко или сразу творог, или сразу масло. Или мясо, уже жареное, но без холестерина. Вещи, созданные нано-машинами, будут умными. Мало того, что они смогут видеть, слышать и реагировать. Появится возможность создавать предметы и конструкции, изменяющие форму и свойства. Можно насытить воздух нано-роботами, шпионами, которые все видят и все знают, к вопросу о ликвидации преступлений. Мириады помощников будут окружать нас в этом мире, мире колдовства и исполнения желаний. Нанотехнологии ещё больше снизят нагрузку на окружающую среду. Во-первых, нано-роботизированное производство и сельское хозяйство менее травматичны для природы. Никаких тебе загрязнений, никакой эрозии. Единственное, что нужно для производства энергия. Во-вторых, можно запустить в природу наносанитаров, которые превратят отходы деятельности человека в нечто нейтральное или полезное. Где брать сырьё для производства пищи и предметов потребления? Его сколько угодно, любое вещество сгодится. Разбивай на атомы и конструируй что хочешь. И энергии у нас в принципе полно даже если не говорить о термояде, а вспомнить о том, что земле достаётся только ничтожная доля процента солнечной энергии, а остальное бездарно излучается в пустой космос. Забрать её наша задача. Наконец-нанотехнологии это революция в медицине. Миллионы запущенных в кровеной поток анализаторов и лекаррей помогут справиться с болезнями восстановить, например, разрушенную алкоголем печень. Для управления внутренними санитарами нужны особые нанокомпьютеры. Компьютер шириной в микрон будет умещаться в одной тысячной объёма клетки, но при этом вместит больше информации, чем клеточная ДНК. Он считывает информацию с ДНК и приступит к ремонту в полном соответствии с вашим внутренним устройством обрабатывая молекулу за молекулой и структуру за структурой санитары будут способны восстанавливать клетки ткани органы отрабатывая орган за органом по всему телу они за несколько дней или недель полностью восстановят здоровье и смогут восстанавливать его вечно до тех пор, пока вам не надоест жить. Впрочем, о вечной жизни чуть позже. А пока вспомните основной закон футуралогии. Предсказания никогда не сбываются. А если и сбываются, то не в том объёме, как хотелось бы.